современный холистаков. Как-то на одном из очередных докладов чиновник Михайлов заявил: "Сегодня мной получены от агентуры довольно странные сведения. Дело в том, что в тёмных кругах всевозможных аферистов царит какое-то ликование. Передаются слухи, будто бы какому-то предприимчивому мошеннику удалось околпачить одного из придстов, разыграв перед ним роль великого князя Иоанна Константиновича. Что за чепуха?" Какого великого князя? Да наконец иван Константин чи не великий князь, а князь просто. Точно ничего не могу вам доложить, господин начальник. Однако слухи упорные, я уже приказал разузнать всё подробно. Да, пожалуйста, выясните и немедленно мне доложите. Слушаю. Князь через три Михалов мне докладывал. Мошенник, проделавший эту дерзкую штуку, задержанный оказался известным уже полиция аферистом Александровым, давно лишённым права въезда в столице.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 В кабинет вошёл высокий, стройный, малый худощавый блондин, несколько напоминающий продолговатым овалом лица князя Ивана Константиновича. "Кем образом, Александр, вы опять в Москве?" "Ах, господин начальник, простите меня ради бога, совершенно случайно проездом, но я, честное слово, сегодня же намеревался уехать." "Ну, о трёх месяцах мы поговорим позже. А что это за мошенничество с пристолом? Что это за дерзкое превращение в великого князя?" Да тут никакого мошенничества не было, это просто глупые с моей стороны шутка. Что и говорить, шутка не из умных, но извольте подробнеешим образом рассказать, как было дело. Александров, несмотря на охватившую его тревогу, широко улыбнулся своим воспоминанием и принялся рассказывать. Сижу я как-то на днях кое с кем из приятелей в ресторанчике. Едим, пьём, дожалуемся да на судьбу, на счёт денег слабо, впереди никаких перспектив. И принялись мы вспоминать доброе старое время, чуть ли не детство. Вспомнил я и мою службу в конном полку, учения, парады и прочее. Заговорили о высочайших особых, в нем служивших, об их простоте, обходительности и приветливости. Слово за слово, то да сё, и не знаю, как это произошло, но вдруг меня пронзила шальная мысль. Эх, хорошо бы побывать в положении великого князя хоть день, хоть час. Я на решение вообще прыток, так было и тут.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 Они пожирали меня глазами, но получив, видимо, соответствующий приказ, не козыряли. Впрочем, был случай, что один из городовых козёрнул было, но вспохватившись быстро отдёрнул руку и глупо затоптался на месте. Пристав, словно тень от сагамблета, преследовал меня по пятам. Я слышал за своей спиной почтительное сопение. Я останавливался, и шаги за мной замирали, когда же я оборачивался, то пара бессмысленных глаз в меня впивалась, и пристав, замерв на месте, вытягивался в струнку. Таким образом мы прошествовали до парка. Здесь, пройдя к пруду и увидев несколько привязанных лодок, мне страшно захотелось покататься. Денег же у меня, господин начальник, ровно на конку. Поколебавшись, я обернулся и поманил к себе пальчиком пристава. Саженными шагами подбежал он ко мне и вытянулся. «Ах, бога ради, господин пристав, опустите руку, не надо парадов», — сказал я. «Сегодня я для вас частный человек. Скажите, как быть? Я хотел бы покататься в лодке». Господи, ваш императорское высочество, да только прикажите, я сочту за величайшую честь лично покатать вас за суицилсён. Ну что же, пожалуйста, благодарю вас. И вот мой пристав, стёрнув перчатки, селся за вёсла. Ну тут же я над ним поизмывался, господин начальник. Солнце печёт, вёсла тяжёлые, пристав в мундире. Эток я проманежил его часа два и прекратил катание, серьёзно опасаясь пополиексического для него удара. В конце прогулки я выразил свою высочайшую волю. Скажите, господин пристав, не имеется ли здесь поблизости приличного ресторана? Я проголодался и хотелось бы поесть. Нет, Ваше императорское высочество, ресторанов приличных здесь нет, но но нет, прочим, я не смею. Это была бы для меня чересчур большая честь. Ничего, ничего не стесняйтесь, говорите, в чём дело, поощрял я его. Ваше императорское высочество. Если бы вы соблаговолили осчастливить меня и мою семью своим высоким посещением и не побрезгали бы у меня откушать, это было бы для меня таким, таким счастьем. Ну что ж, вы очень любезны, благодарю вас, я охотно принимаю ваше предложение». Лицо приства расплылось в счастливую улыбку. «Премного-премного благодарен вашему императорскому высочеству. И, причалив к берегу, он почтительно высадил меня из лодки».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 Ваш величество, явите божескую милость, не оставьте сирот, взмолилась она. Не дайте погибнуть. Да что тебе нужно, кто ты такая? Да я жена стражника Михаила Ворошилова. Он изверг бросил и меня и ребёнка. Деваться некуда, хоть помирай с голоду. Заставьте век за вас Бога молить. Послушайте, господин пристав, запишите её имя. Я по приезду в Петербург поговорю с её высочеством принцем Александром Петровичем, и надо думать устрою её ребёнка в один из приютов. Так, да, кстати, составьте, пожалуйста, список полицейских чинов сегодняшнего наряда. Я желаю, пожалуй, эти колотучным надзирателям серебряные часы, ну а городовым хотя бы медали за усердие. Желая соблюдать инкогнито, я отказался от автомобиля и благославляемый всеми пешком направился к соломенной сторожке, где, усевшись в конку, отбыл в город. Вот и всё, господин начальник. Какое ж тут мошенничество!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 сказал не без самодовольной улыбки пристав. Ах, вотка, какое право досады, что я вовремя не узнала о приезде его высочества. Да, конечно, но великий князь соблюдал строжайший инкогнито. Скажите, всем ли у нас осталось доволен, не было ли замечаний? О, нет, всё прекрасно обошлось, и даже его высочество изволил у меня откушать. Ты да что вы говорите? Так, точно, господин начальник и более того,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 Пристав то краснее, то бледнее, внимательно слушал его, не шевелясь, точно в столпнике. Но когда рассказчик добрался до ручки, то он не выдержал. "Но уж нет, всё это он врёт, ничего подобного не было, не верьте ему, господин начальник". Александров в административном порядке был выслан в Пермскую губернию. Но коварная судьба решительно преследовала несчастного К. Надо же было случиться, что вскоре после истории с великим князем Главный управляющий земледелия Кривошейн пожелал посетить Петровско-Разумовское. И каково было удивление городоначальника Андреанова, когда на его телефонное распоряжение приставу он услышал от последнего в ответ. «Иди ты к черту со своим главным управляющим! Раз поймали, и будет! Стара шутка!» Конечно, история разъяснилась, и Ка отделался лишь понижением по службе.